Я помчался к себе, взял трубку. Слушаю. А трубка уже кричит Мишкиным голосом. Алло! Алло! Я тоже как закричу. -то алло! Слышно что-нибудь? Кричит Мишка. Слышно! А тебе слышно? Слышно! Вот здорово! Тебя хорошо слышно? Хорошо! А тебе? И мне хорошо! Слышно, как я смеюсь? Слышно! А тебе слышно?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 Что это, думаю? Где он так петь выучился? Вдруг Мишка сам является род души. Ты думал, это я пою? Этот Патефон по телефону поет. Дай-ка я Я дал ему трубку. Он слушал, слушал. Потом как бросит трубку и бегом вниз. Я взял трубку, а там... Наверное, пластинка кончилась. Я снова сел за уроки. Опять звонок. Я взял трубку, алло, а из трубки вау, вау, вау, Ва! Ты что, говорю, по собачью лаешь? Это не я, это с тобой дружок разговаривает. Слышишь, как он кусает трубку зубами? Слышу. Это я ему в морду тыкаю трубку, а он за зубами грызет. Ты бы лучше не портил трубку. Ничего, она железная, Пошел пошёл вон. Я тебе покажу, как кусаться, вот тебе. Вау, вау, Ва! Ва! Ва! Ва! кусается, понимаешь? Понимаю, говорю. Снова сел за уроки. Через минуту звонок. Я взял трубку, а там что-то жужжит. Ж -ж -ж. «Алло!» — кричу я. Ж -ж -ж. «Чем ты там жужишь? «Мухой!» «Какой мухой?» «Ну простой мухой!» «Я ее держу перед трубкой, а она крылышками машет и жужит.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 Ждал, ждал, так ничего не дождался и спать лег. На утро телефон как зазвонит, я вскочил не схватил трубку, кричу, слушаю. А из трубки в ответ: Ты чё хрюкаешь? Как ты хрюкаю? Я не хрюкаю, говорю я. Брось хрюкать, говори по человечески, кричит Мишка. Я и говорю по человечески, зачем хрюкать? Надо тебе баловаться. Все равно я не поверю, что ты поросенка в комнату притащил. Так да говорят же тебе, что никакого поросенка нет, рассердился я. Мишка замолчал, через минуту приходит ко мне. Ты чего хрюкал по телефону? Я не хрюкал. Я ведь слышу. Да зачем мне хрюкать? Не знаю, говорит. Только у меня в трубке все хрюхлю, да хрюхлю. Вот пойди, если не веришь, послушай. Я пошел к нему и позвонил по телефону. Алло! Сначала ничего не было слышно, а потом потихоньку так. Хрюк.